Разведчики отправились по домам, и теперь надо было лишь ждать результатов разведки, сдерживая Крутова, который рвался преследовать банду и воздать каждому по справедливости. В час дня из больницы вернулся хозяин, с виду сдержанно спокойный, хладнокровный и целеустремлённый. Панкрат с удовольствием оглядел его ладную, сильную, мускулистую, хотя и не слишком накачанную фигуру, худощавое, узкое, замкнутое лицо с крутым лбом,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 Всему своё время, подумал он, в том числе и время собирать камни. Поинтересовался, имея в виду больницу. Ну, что там? Дядя потерял много крови, но выживет. Уже в сознании, пытается веселить больных и медсестёр. У тёти разорвана подвздошная сумка и сломано ребро. Бил её специалист, но в общем, ничего страшного. Врачи там неплохие, поднимут на ноги. В Жуковке их отвезли в форшню, тут рядом в 3 км.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 Тридцать шесть китайских секретов успеха в воинских делах. Поэтому знал точное значение стратегема номер шестнадцать, но говорить об этом не стал. А Панкрат вдруг ощутил, насколько напряжен его новый приятель. Подумалось, если бы не я, парень уже разыскивал бы бандитов сам. — Как ты думаешь, как у них поставлен дележ добычи? — Что? — не сразу понял вопрос Егор. — Львиная доля, небось, идет в ужаку. Зачем тебе это знать? Да просто любопытно, хмыкнул Панкрат. Знаешь, как у русских казаков делилась военная добыча? Лишь 1/10 шла царю, то есть главному вожаку. Такая же доля отходила храму, ещё 1/10 самим казакам и 7/10 вдовам и сиротам. Крутов, не понимающий, уставился на Воробьёва. Ты к чему клонишь? Просто анализирую. У бандитов, конечно, расклад иной. Да перестань ты копаться в себе самом. Возьмём мы этих лихоимцев, возьмём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 Некоторые следы мы все же обнаружили. В километрах в пяти от деревни проходит хорошая асфальтовая дорога. Родик понюхал ее и определил, что по ней недавно проехала группа мотоциклистов. Одеваться им, кроме как на территорию воинской части, некуда. Я оставил там ребят, они понаблюдают за солдатиками и доложат, если обнаружат интересующие нас объекты. А если нет, тогда остается другой вариант — болото». Но для их прочёсывания у нас нет никаких средств. В первую очередь нужен вертолёт, во-вторых, собаки. Погодите, вмешался внимательный Крутов. А какой воинской части речь? Тут их как минимум три. На одну я сегодня напоролся с со спутником, когда ходил по грибы. Расположена в километрах в 5 на север. Это на западе. Судя по всему, там стоит радиотехнический батальон.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 Охраняется как государственная граница, но при этом часовые не носят знаков отличия на форме. Панкрат и Барков переглянулись. Доставил я там двоих, оставил, пожал плечами зам Воробьёва. На всякий случай. Ну всё же считаю, он не договорил, записал рация. Слушаю, второй. С территории зоны 2 выехал гаишник на мотоцикле, доложил наблюдатель. Куда направился? На восток, в сторону Николаевки.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 не направленный впрочем на гостей, потом расслабился и расправил плечи. Прямо ли, криво ли вижу, только душою киплю. Так глубоко ненавижу, так бескорыстно люблю. Стихи твои, уважительно проговорил Панкрат. Некрасов усмехнулся крутов. Ладно, ждём. Что-то я сегодня не собран. Чаю хотите? Могу кофе сварить. А у дядьки в погребе 10-литровые бутыли медового кваса стоит принести?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 К складу горюче-смазочных материалов, расположенному в шести километрах от Фошни, на берегу небольшой речушки Березны, команда «Панкрата» подъехала к пяти часам дня. Разведчики уже обосновались там, наблюдая за территорией склада с двух сторон. «Мотоциклисты в наличии», — сказал один из них по имени Родион, «высокий, как жертвь и такой же худой. Еле устерегли. Гоняют по буеракам, как на соревнованиях, только треск стоит».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 Территория склада, обнесённая двумя рядами колючей проволоки, была невелика 100 на 100 метров и вмещала всего 4 штабеля металлических бочек, 3 цистерны, одна из которых была врыта в землю, небольшой автопарк в 4 военных заправщика, плюс старенький Газик по прозвищу Козёл и две новеньких машины Газель и Бычок. Кроме того, здесь имелись караульное помещение, вышка с часовым, небольшое кирпичное строение без окон, низкий деревянный барак и совсем маленький на две комнаты домик комендатуры, где жил комендант склада, пожилой старлей. Мотоциклы гаишника и его приятелей стояли возле этого домика. Часовых трое, пробубнил Родион в спину Панкрата. Один на вышке, двое у ворот. Контингент ещё тот, все в дымину. Можно брать голыми руками. Смена дожидается своего часа в караулке. Трое. Двое водил ковыряются в моторах на площадке. Кроме коменданта в его халупе находятся две женщины плюс мотоциклисты. Панкрат передал бинокль Крутовому. Поразмяться с девочками приехали, непостижимо высокий Дравы в родной армии. Что скажешь, Лукич? Никакой стрельбы, тихо сказал Егор. Эти пацаны не виноваты. Обижаешь, майор.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 В то же самое мгновение те, кто стерегли часового на вышке, дождались, когда он встанет на ноги, чтобы обозрить окрестности, и одновременно метнули самодельные игадама, в качестве которых использовались 3-сантиметровые стальные шарики, вынутые из шарикоподшипников нефтенасосных механизмов. Игадама металлические каштаны, метательные снаряды ниндзя.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 Там занимались любовью сразу две пары. В другой разговаривали двое мужчин, с хохотом перебивая друг друга. «И тут она нагибается, — басил один, — и я вижу трусики красного цвета. Представляешь?» «Такая строгая дама, жена подполковника и в красных!» — визгливо отвечал второй. «Никогда бы не подумал. Ну а ты что?» «А я делаю вид, что поднимаю с пола авторучку и разглядываю ее задницу». «Счастливые люди!» — раздвинул губы в презрительной полу улыбке Панкрат. «Какие красоты природы они видели, и как умеют их описать!» Крутов легонько толкнул оказавшуюся незапертой дверь и вошел в помещение. Двое собеседников, сидевших за столом с початыми бутылками водки и закусками, замолчали и вытаращились на него. Один был толстый и обрюзгший, с залысиными и редкими волосами на круглой голове с жабьим лицом. На нем мешком сидела кургузая полевая армейская куртка с погончиками старшего лейтенанта. Видимо, он и представлял собой местную власть, коменданта. Второй щеголял в мундире инспектора ГАИ и Крутов сразу узнал в нем морщинистого стража зоны, встреченного им с Лизой во время похода за грибами. Этот был опытней и намного опасней хозяина, заведующего охраной и выдачей горюче-смазочных материалов. В одно мгновение он переводил взгляд с крутова на вошедшего следом Панкрата и вдруг метнулся к автомату, стоящему в углу помещения. До автомата дотянуться он не успел, наткнувшись лицом на ногу Крутова. Удар отбросил его к столу, зазвенело сбитое на пол посуда. Комендант склада привстал было со стула, богравея и силой сообразить, что происходит, открыл рот. Егор навёл на него указательный палец и сказал: "Сидеть.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 Ребята, вы, наверное, не понимаете, во что вляпались, перестал кривить губы морщинистый старец, опуская руку и поправляя китель. Глаза его злобно сверкнули. До да вас через час вычислят и похоронят так, что никто никогда не найдёт. Ни в кургане часом. Простодушно поинтересовался Крутов, по наитию, решив проверить реакцию мотоциклиста. Тот вздрогнул, отшатываясь и бледнея. шире, раскрывая глаза и внезапно сунул руку за борт кителя. В ту же секунду Крутов оказался рядом и приставил к горлу Гаишника нож. Затем левой рукой вытащил из-под мышки пистолет, отечественный 9-миллиметровый дротик, кинул через плечо Панкрату, покачал головой. Интересно ты реагируешь, инспектор. Не твоя ли банда разрыла курган на Бурцевом городище? Морщины столицы изглотнул, глаза его остекленели. Время Негромко сказал Панкрат: "Коле его по делу". Крутов воткнул нож. "Отвечать будешь?" Гаишник молчал. Лицо его покрылось крупными каплями пота, словно внутри него происходила какая-то борьба. "Я принесу паяльную лампу", предложил Воробьёв. "Жареные яйца очень помогают выяснить истину". Гаишник дёрнулся, ненавидяще глянул на Панкрата, потом на Крутова, прохрипел: "Вы покойники". Егор шлёпнул его тыльной стороной ладони по щеке, отрезвляя.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 Воинская. Покривил губы инспектор. Что за база? К какому ведомству принадлежит? Министерство обороны, ГРУ, ФСБ? Гаишник сузил глаза. Да кто ты такой, чёрт возьми? Крутов замахнулся. Пленник вжался спиной в стену. Ведомство? Пошёл ты. Глаза пленника снова начали стекленеть, и эта его нестандартная реакция на стандартные, в общем-то, вопросы заставила Крутова насторожиться. Парень не, не хотел говорить, не мог. Удар по щеке, глухой стук затылка о стену. Ну, я же сказал. Ну его к хренам, проворчал Панкрат. Не когда выясняет, что за секретная часть прячется в лесу. За стеной послышалась какая-то возня, стук, вопль и падение тела. Воробьёв на это и бровью не повёл. Сказал спокойно: Всё нормально. Это мои орлы вернули наших мотодрузей. Сбежать, наверное, и хотели через окно. Он резко наклонился к вглядеющему инспектору. Кто главарь банды? Имя. Дима. Чебан. Кто участвовал в нападении на деревню? Не знаю. Панкрат воткнул палец в кодык инспектора, тот закатил глаза от боли, но быстро пришёл в себя. Повторяю, кто был в команде налётчиков?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 Петух снова оглядел допрашивающих взглядом из-под лобья, облизнул губы, посмотрел на гаишника с красными пятнами на щеках от пощечин. И Панкрат поразился тому, как эти два разных человека похожи, особенно волчьими взглядами. Шагнув вперед, он легонько стукнул рыжего по затылку. — Повторить вопрос? — Не надо! — заторопился петух, постоянно облизывая узкие бледные губы. — Я был...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 Он присел возле плачущего бандита на корточке. "Успокойся, мразь, не будем мы тебя убивать, только поколечим маленько, чтобы на мотоцикл не смог больше сесть. Кто стрелял в деда, если не ты? Серый, Боб, то есть Борис Силкин. А кто старуху убил, не знаю, может Харчо, Киса Харчок". Брешешь сучара. Донеслось из спальни, и на пороге возник ещё один любитель сексуальных утех, плотный, низкорослый, с широким плоским лицом, на котором выделялись маленькие глазки-буравчики. Затылок и виски у него были выбриты, а посреди головы проходил колючий гребень волос. Это же ты её ударил, сначала в грудь, потом ногой в живот. На кого свалить хочешь, подла?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 Панкрат ухватил его за плечо, развернул к себе и растопыренной ладонью ударил в лицо, вплющивая в него нос. Рожеволосый обмяк, теряя сознание. Потеющий от избытка чувств комендант склада привстал было, расширенными глазами глядя на лужу крови, расползавшуюся под убитым, но тут же сел. Воробьёв поймал взгляд крутого говоривший, и что теперь? кивнул на дверь. Они вышли.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 «Будешь говорить с этим инспектором?» Крутов подумал и качнул головой. «Нет смысла. Он ничего не скажет, а если и скажет, мы его все равно не сможем проверить. И все же с этой зоной за колючей проволокой не все чисто. Чует мое сердце, что мы зацепили нечто очень и очень странное в верхушку какого-то секретного айсберга». «Не вздумай копать», — посоветовал Панкрат. «Мы-то люди никому неизвестные». Сегодня здесь, завтра там, а ты у всех на виду, и деревня твоя рядом с зоной. В один прекрасный момент тебя просто пристрелят. Пусть попробуют. Полковник, это профессионалы. Видал, как он ножик бросил? Такое могут вотворять только классные мастера. И бабку твою он бил сознанием дела. По-дружески советую, не лезь к ним с расследованием, лучше уезжай отсюда поскорей. Крутов отвернулся.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 Мы тебя сами, начал было инспектор, явно примериваясь к прыжку, и Панкратс наслаждением влепил ему усира кэри прямо через стол в голову. Инспектор отлетел назад, ударился затылком о стену и сполз со стула на пол. Усира кэри, удар ногой назад, ниндзюцу. Зашевелился и рыжеволосый петухов в шаре рукой по полу, полубессознательно в поисках оружия.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 спросил Егор. Мы туда же, куда и ты. Тебе надо срочно организовывать приличное алиби. Зачем? На всякий пожарный случай. Эти негодяи запросто могут заявить в милицию о нападении банды и укажут на тебя, а комендант тебя опознает. Но тогда они сами засветятся, только в том случае, если не связаны с органами правопорядка. Мы не знаем их связей и возможностей.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 «В фошнее ресторан или кафе есть?» «Какие там рестораны? Столовой да два магазина, продуктовый и промтоварный». «Отлично. В три часа ты обедал в столовой». Крутов усмехнулся, покрутил головой, разглядывая рассеянное лицо Воробьева, сказал виновата. «Спасибо за заботу, но, ей-богу же, не стоит со мной возиться, как с мальцом. Уверяю тебя, все будет нормально, они не рискнут связываться со мной». Плохо ты знаешь жизнь, полковник, меланхолически вздохнул Панкрат. В чём-то ты профессионал, а в чём-то откровенный дилетант, он вдруг оживился. А что это ты говорил о курганах? Этот гаишник аж позеленел. Что за курганы? Причём тут они? Да так, Крутов замолчал, не желая пересказывать о рабьёу свой сон. Будет время, побывай у местной достопримечательности Бурцово городище. Говорят, ему 1000 лет. Стоит это городище на кургане, и кто-то вскопал его подножие. — Ясно, — сказал Панкрат, не дождавшись продолжения, хотя ничего ему ясно не было. — Посмотрю. Больше они не разговаривали, занятый каждой своими мыслями. Джип довез Крутова до Ковалей и в начале восьмого вечера высадил его у поворота на мостик через Канаву. Не оглядываясь, Егор зашагал по обочине дороги к деревне. — В Фошню! — в Фошню! Коротко сказал Панкрат водителю.